Жертвоприношение Авраама В Ветхом Завете человеческие жертвоприношения упоминаются неоднократно. Традиция всесожжения детей, как уже говорилось в главе финикийцы, была распространена в Палестине, Сирии и особенно Финикии. Народ Израиля еще на заре своего формирования от этой традиции отказался. Прародитель еврейского народа Авраам был первым и последним представителем нарождающейся иудео-христианской культуры, которому довелось возложить сына своего на жертвенник. В Библии сказано: Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мореа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. В иудаизме и христианстве земля Мореа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 «Благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». С тех пор обычай детского жертвоприношения был заменен в традиции зарождающегося иудаизма принесением в жертву животного. Земля Моря, в которой Господь испытывал Авраама, отождествляется с горой моря в Иерусалиме. Считается, что храм был построен Соломоном на том самом месте, где состоялось знаменитое жертвоприношение Агнцы. В иудаизме это событие, описание которого в Библии приведено ранее, носит название Акеда. Акеда стала важнейшим моментом в истории Израиля. Ей посвящены знаменитые мозаики в синагогах Палестины, например, мозаика шестого века из синагоги Бет-Альфа. Обрядовое чтение Акеды у иудеев проводится во второй день праздника Рош-Хашана. Еврейский Новый год приходится на сентябрь или октябрь. Тогда же принято трубить в шафар, изготовленный из бараньего рога. Это напоминание о том, как агнец был принесен в жертву вместо ребенка. Категорический запрет человеческих жертвоприношений прозвучал в заповедях данных Богом через Моисея. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Правда, надо отметить, что, несмотря на однозначный запрет, страшная традиция была не сразу предана забвению. Но редчайшие случаи человеческих жертвоприношений стали происходить теперь помимо божественной воли или вопреки ей. Когда израильский военачальник Иефай в иудейской традиции Ифтах шел сражаться с аманитинами, то дал обет Господу. «По возвращении моем с миром от аманитин, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь я на все сожжения». Иефай вернулся домой с победой. И вот… Дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. И Фай в отчаянии разодрал свои одежды, но сказал, что не может нарушить обет. Его дочь согласилась с отцом и лишь испросила себе два месяца на то, чтобы оплакать свое девство с подругами. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой». Поступок Иефая в Библии остается без комментариев. Впрочем, это жертвоприношение было совершено не из желания возродить кровавую традицию, а скорее по несчастному стечению обстоятельств. Позднее человеческие жертвоприношения совершали лишь вероотступники. Так царь Манассия восстановил поклонение идолам и поставил жертвенники Ваалу, и провел сына своего через огонь. Внук Монассии — Иосия восстановил религию, завещанную Моисеем, приказал уничтожить идолов, и осквернил он Тофет, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Малоху. Впрочем, сам Монассия раскаялся в содеянном еще при жизни. Не Низверг чужеземных богов и идола из Дома Господня и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме и выбросил их за город. «И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные». Вероотступников, совершающих человеческие жертвоприношения, обличает Бог устами пророка Иеремии. Один из пророков Танаха и Ветхого Завета, автор книги пророка Иеремии и книги плач Иеремии. Иеремия» 7-6 века до нашей эры. «Он клеймит всех, кто устроили высоты Тофета чтобы сжигать сыновей и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Так или иначе, несмотря на то, что становление иудаизма, как и любой новой религии, проходило не всегда гладко, великое жертвоприношение Авраама, в конце концов, положило конец кровавым культам, по крайней мере, для одного народа Палестины. Другие, например, финикийцы, отказались от него значительно позднее. Жертвоприношение Авраама стало великим сакральным событием и в традиции другой великой религии — ислама. В Коране говорится, что пророк Ибрахим, который не был иудеем и не был Назареем-христианином, а был мусульманином-ханифом. Ханифизм — одна из форм монотеизма в доисламской Аравии. Увидел сон о том, что должен принести в жертву своего сына. Пророк рассказал об этом мальчику и предоставил ему самому принять решение. Мальчик ответил, «О, батюшка, делай то, что велено тебе Богом, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я проявлю терпение». Аллах не допустил жертвоприношения, но высоко оценил праведность Ибрахима. «Мы выкупили его другим великим закланием и оставили о нем долгую славу на века и поколения. Да будет мир Ибрахиму». В Коране не названо имя сына Ибрахима, но мусульманская традиция считает, что это был Исмаил, его первенец, который стал прародителем арабов. Человеческие жертвоприношения, бытовавшие среди арабов до принятия имя ислама, категорически воспрещались новой религией. А в честь жертвоприношения Ибрахима мусульмане всего мира отмечают свой важнейший праздник — Курбан-Байрам, которому приурочено паломничество в Мекку. Именно там, в долине Мина, по исламской традиции, произошла замена Исмаила на жертвенного овна. Поэтому заклание барана является одной из важнейших традиций праздника. Для христиан жертвоприношение Авраама, значимое и само по себе, выделяется из прочих событий Ветхого Завета. Оно явилось предвестником грядущего принесения Богом Отцом своего Сына Иисуса в искупительную жертву за грехи человечества. Евсевий Кисарийский на рубеже третьего и IV веков писал. Евсевий Памфил. Епископ Кесарийский, умер в 339 году. Историк и богослов. Столькими-то бедствиями пожирался прежде весь род человеческий. По этим-то причинам за клан был человеческий организм Слова Божьего. Но сей великий архиерей, принесенные в жертву владыке и всецарю Богу, в то же время был и отличен от жертвы. Как Слово Божье, как Божья сила и Божья премудрость, Он вскоре смертное возвал от смерти и представил его отцу в начаток общего нашего спасения, воздвиг его за всех людей в виде победного трофея над смертью и демонскими полчищами в виде силы, отвращающей человечество от древних человеческих жертв».